Язва хихикала, представив себе шарлоту удирающую через весь дом от дикого Вальтера из шкафа. А может быть, она схватила бы саблю со стены в салоне и устроила резню среди несчастных слуг? Нет, глупышка, но с ней такое бы даже и не случилось. Наверняка, потому что ее отправили бы с этим хронографом своевременно куда-нибудь, туда, где мирно и спокойно, где ничего не может случиться, а ты предпочитаешь рисковать своей жизнью, чем сообщить своей семье, что они обещали не того человека». «Ну, может быть, Шарлотта за это время уже и прыгнула во времени. Тогда у них есть то, что им нужно?» Лесли вздохнула и начала перелистывать стопку бумаг у себя на коленях. Она завела своего рода папку для меня со всевозможной полезной информацией. Так, например, она отпечатала фотографии старинных автомобилей и подписала их датами выпуска. Исходя из этого, автомобиль, что я видела в мой первый прыжок в прошлое, был из 1906 года». Джек-потрошитель творил свои злодеяния в Ист-Энде. Это было в 1888 году. К сожалению, так и не выяснилось, кто это был. Подозреваемых было много, но доказать так ничего и не смогли. Так что если ты вдруг окажешься в Ист-Энде в 1888 году, то каждый мужчина потенциально опасен. Большой пожар в Лондоне был в 1666 году. Чума была почти все время, но особенно свирепствовала, В 1348, 1528 и 1664 годах. Затем бомбежки во Второй мировой войне. Начались в 1940 году, и весь Лондон лежал в развалинах. Тебе нужно выяснить, был ли твой дом не неповрежден. Если да, то там ты в безопасности. А иначе хорошим местом был бы собор Святого Павла, потому что хоть в него и попали, но он благодаря чуду устоял. Может быть, там можно было бы просто спрятаться? «Ах, все это звучит так опасно», — заметила я. «Да, я тоже представляла себе все это как-то более романтичнее. Знаешь, я думала, Шарлотта переживет свои собственные исторические фильмы, танцует потанцует на балу с мистером Дарси, влюбится в обаятельного аристократа, скажет они Балу, чтобы та ни в коем случае не выходила замуж за Генриха Восьмого. Ну, что-то вроде этого». «Анна Балу — это та, которой отрубили голову?» Лесли кивнула. Есть еще отличный фильм с Натальей Портман. Я бы могла взять на прокат, Видик. Гвин, пожалуйста, ну пообещай мне, что ты сегодня поговоришь со своей мамой. Я обещаю. Сегодня же вечером.